которого она не любила. Сперва она слыла любовницей Колиньи, убитого впоследствии из-за нее на дуэли посреди королевской площади герцогом Потом говорили об ее слишком нежной дружбе к принцу Конде, ее брату, и стыдливые души придворных были этим сильно смущены. Наконец говорили, что эта дружба сменилась подлинной и глубокой ненавистью. И в настоящее время герцогиня де Лонгвиль была, по слухам, в политической связи с князем де Марсельяком, старшим сыном старого герцога де Рошфуко, которого она старалась натравить на своего брата, господина герцога де Конде. Д'Артаньян думал обо всем этом. Он думал, что в Лувре он часто видел проходившую мимо него ослепительную, сияющую красавицу, герцогиню де Лонгвиль. Он думал о Барамисе, который ничем не лучше его, а между тем был когда-то любовником герцогини де Шеврес, игравшей в прошлое царствование ту же роль, как теперь мадам де Лонгвиль. И он спрашивал себя, почему есть на свете люди, которые добиваются всего, чего желают, будь то почести или любовь, между тем, как другие застревают на полдороги своих надежд, повиняли случаи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 Ну-ка, что вы на это скажете? Увы, мой милый планшер, — сказал Дертаньян со вздохом, — к несчастью, для меня миновала пора, когда принцы искали случая убить меня. Ах, славно это было время! Будь покоен, мы вовсе не нужны этим людям. Уверены ли вы, сударь? Ручаюсь. Ну так ладно. Тогда нечего и говорить об этом.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 умирая от жажды и голода. Да, как знаменитый Буриданов осел, прибавил Планше. Буридан, французский схоласт XIV века, он вывел в своем сочинении осла, который, равно страдая от голода и жажды, никак не мог решить, за что ему приняться раньше, за воду или за овес, находившиеся от него на равном расстоянии. Примечание редакции. А все же не постучаться ли?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 «А до кого же тогда?» — спросил Планше. «Ей-ей, не знаю. Да и какое мне дело? У меня другая забота — попасть в монастырь к иезуитам. На коней и постучимся к ним. Будь что будет. Не съедят же они нас, черт побери!» И Д'Артаньян вскочил в седло. Планше только что сделал то же самое, как вдруг на круп его лошади...